Двойная проверка. Егору Короткову предстоял очень ответственный день. Именно сегодня он должен был познакомиться с родителями Людочки. Они встречались вот уже 3 месяца, и дело потихоньку шло к свадьбе. Люда училась в гуманитарном университете на четвёртом курсе. Факультет у неё назывался сложно, Егор даже не пытался запомнить, что-то там бла-бла-бла и связано с общественностью. Сам Егор работал юристом в довольно известной консалтинговой фирме. Ты даже не представляешь, как важно, чтобы ты на них хорошее впечатление произвёл, взволнованно заговорила Люда, когда они встретились у метро. Ах, чего тебе впечатления от я запросто, усмехнулся Егор. Ты не знаешь, какие они у меня умные и приницательные, так что не расслабляйся. Ответь мне на один вопрос. Я тебе лично нравлюсь или нет? перебил её Егор. "Ну, мне же сни нравишься", отмахнулась от него Люда. Только я еще такая молодая и неопытная, могу и ошибиться. Родители для меня все. — Ладно, молодая и неопытная, — улыбнулся Егор, — не будем терять время. Показывай своих монстров. — Ой, и правда пора, — вскрикнула Людочка, взглянув на часы. — Родители ужас как не любят, когда опаздывают. Вечер прошел замечательно. Егор с Людочкой и ее родителями веселились, слушали музыку, дискутировали на разные темы, ужинали. Когда пришло время прощаться, Егор поблагодарил отца за приятный вечер. Матери поцеловал руку и направился к выходу. — Егор, подожди меня внизу, — сказала Люда. — Я только оденусь и провожу тебя. — Дмитро! Ждать ее пришлось довольно долго. У Егора даже стали замерзать ноги. Наконец появилась Людочка, раскрасневшаяся и сияющая. — Какой же ты молодец, Егор! Вел себя отлично! Моим ты очень понравился! Они даже не ожидали! Вся проверки прошел! Какие ещё проверки? насторожился Егор. Разные, Егорошка, разные. Ну, я же тебе говорила, что мои родители очень проницательные, не понимаю. Ну, помнишь, когда мы садились ужинать, у каждой тарелки лежала только вилка. Это было сделано специально. Мол, заметишь, что ножа нет или будешь есть одной вилкой. А ты на это сразу обратил внимание, чем очень порадовал маму. Затем папа предложил тебе закурить и сам первый зажёг сигарету прямо в столовой. Ты же его поблагодарил, но курить вышел на лестничную площадку. Родители поняли, что ты человек воспитанный. Это всё? Нет, конечно. Потом мама, зная, что ты юрист, рассказала тебе историю якобы произошедшую с её подругой и попросила твоего совета. Эту историю папа специально нашёл на каком-то юридическом форуме, где обсуждали судебную практику. Но ты сразу во всём разобрался и дал квалифицированный совет и этим подтвердил свой профессиональный уровень. Очень острый был момент, когда папа подозвал тебя к музыкальному центру и предложил выбрать что-нибудь на свой вкус. Я очень испугалась, что ты выберешь свой любимый рэп. Папа его терпеть не может. Прямо от сердца отлегло, когда я услышала олдскульного старенького Сукачева. Почему старенького? Так он же старше папы. Ему точно за шестьдесят. Значит, испытание я выдержал. Да, милый. Теперь можно подумать и о свадьбе. На мой взгляд, люди это сейчас несколько преждевременно. Хотел в том, что я тоже пытался составить определённое мнение о их родителях. Для этого я подверг их скрытому тестированию. Результаты пока неудовлетворительные. Егор, о чём ты говоришь, какое тестирование? Успокойся, Ледочка. Ты, наверное, помнишь, как я разбил чашку. Да, неловко получилось, но я не понимаю, должен признаться, что я сделал это умышленно. Меня интересовала реакция твоей мамы. Это, кстати, очень известный тест, как реагирует хозяйка на разбитую чашку. Так вот, вместо того, чтобы, как и положено воспитанному человеку, не обратить на это внимания или сказать: "На счастье", она минут 5 рассказывала, как вы всей семьёй любили именно эту чашку. И что именно эта чашка, и никакая другая, была близким другом всей вашей семьи. "Поше мой", охнула Людочка. Потом я выяснила, что твой отец полностью под каблуком у матери. Офига какой-то момент, вы с ней ушли на кухню, а предложил мне посмотреть хоккейный матч Россия-Швейцария. Естественно, я согласился. Так вот, в тот момент, когда арбитр назначил буллит в ворота соперника, я сказал ему: "Мне кажется, вазы у супруга". Он тут же поднялся и побежал трусцой на кухню, так и не увидев гола. Для болельщика такое возможно только при фанатичной боязни жены. — Мама, конечно, у нас командир, но я не думала, что до такой степени. Но и это не все. Надеюсь, ты помнишь невинный вопрос твоей мамы о том, сколько я зарабатываю. Я ответил — 200 тысяч. Она вся расплылась в улыбке и отрезала мне огромный кусок торта. Когда рука с тортом была уже в воздухе и двигалась к моей тарелке, я после паузы уточнил — в квартал. В тот же момент ее рука дрогнула и, резко изменив направление, спикировала на тарелку твоего отца. Дизнес, Lucien, ничего не заметила, чуть не плача прилепита Лудочка. Ох, одно верю. Ещё одно. Ты сказала, что всем понравилось, когда я вышел курить на лестничную площадку. Так вот это объяснялось не только моей воспитанностью, но и желанием пообщаться с соседями. Все они мне сообщили, что твои родители люди неприветливые, эгоистичные, без выгоды для себя пальцем о палец не ударят. Егор, ну ты ведь любишь меня. Возможно, мои родители и не ангелы, но какое это имеет значение? Не будешь ли сегодняшний вечер меня многому научил? Я понял, что нельзя полностью поддаваться эмоциям. Все нуждается в тщательной проверке. — Что ж ты предлагаешь? — Расстаться. Другого выхода нет. — Расстаться? Ну для чего? — Естественно, для проверки. Я слышал, что таким способом надежнее всего проверяются чувства. И Егор быстро зашагал к ярко освещенному входу в метро.